Глава 3 Она вынырнула из неглубокого, неспокойного сна, оросившего все ее тело потом. Несмотря на ночной холод, было душно и парко. Клетушка ее, не больше пары шагов шириной и четырех длиной, стала изощренным пыточным инструментом. Стены, сложенные из высушенного на солнце кирпича, не имели окон или хотя бы бойниц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 Это пустыня, и все оазисы в радиусе 500 миль от гор принадлежали им, а тем временем чужаков было тут больше, чем земляков. Какая-то кувийская женщина с кувшином на голове и ребенком под мышкой быстро прошла мимо, поприветствовав Деану жестом и ладони и старательно таращась на собственные ноги. Вежливость и страх. Солнце вставало над горизонтом, окрашивая все в цвета пустынного рассвета. Савандарум, самый крупный оазис в этой части Травехена, последний такой большой перед дорогой прямо на юг, к первому из даэльтрийских царств, либо на восток, в Каннолет. Формировали его несколько вырастающих из песка скал, между которыми протекал ручей. Вокруг росли две небольшие рощи, немного кустов и травы. Посредине оазиса некогда в незапамятные времена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 Потому всякий, кто добрался до оазиса и придерживался царивших тут обычаев, мог остаться. Первыми воспользовались этим кувийские, востросские и маввийские ремесленники, представители кочевников из южной части пустыни, шорники, кузнецы, несколько плотников и колесников. Караваны, идущие на юг, направлялись к сакакмаид, тысячам миль песков и рассеянных на немалых территориях болотистых источников. Караваны, которые держали путь на запад, ждала Саконвалла, каменная пустыня, по которой можно было странствовать повозками, но которая еще более ревностна, чем ее песчаная сестра, оберегала каждую каплю влаги. Савандарум был последним оазисом, чтобы подковать коня, починить упряжь, залатать дыру в бочке и отремонтировать ось повозки.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 Но это ничего не изменило. Страх никуда не делся. «Даже не пытайся», — проворчала даана в пространство. «Тебя слышно за милю, а то и за две. Сказать честно, это твое подкрадывание», — она подчеркнула интонацией последнее слово. «Меня и разбудила». Она оглянулась на молодую девушку в белой тахафде. Та охнула, разочарованно. «Ты не можешь делать этого со мной все время». «Могу. Где твой отец?»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 Но когда тебе 15 нетерпеливость — твой главный грех». Диана дала ей несколько уроков. Немного из вежливости, немного, могла признаться себе в этом самой, из тщеславия. Белые ножные Тальхеров пробуждали удивление и почтение. Отец Эанасы сам обратился к ней с просьбой показать его первородные несколько приемов. Девушка воспитывалась в оазисе, и большинство из сарам, которых она встречала, были стражниками караванов.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 Возвращающийся домой караван из белого коноверина вел двух слонов. Уже тот факт, что их протащили через пустыню по дороге на север в Миикхан, было поступком, достойным песни, но вести их назад в тысячемильное путешествие на юг походило на безумие: сплетни, а нет более приятного для сплетен места, чем лежащий посреди пустыни Оазис, говорила, что Коноверийский князь выслал этих животных в подарок Миикханскому императору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 А потому мы выдвигаемся немедленно, как только погрузим товар на верблюдов. Хорошо, я буду готова. Мужчина поклонился и зашагал к караван-сараю, где уже начиналась толкотня. И она тяжело вздохнула у нее за спиной. Уже? Ты уже уезжаешь? А я хотела пригласить тебя сегодня на ужин. Да она обернулась. Нам нет нужды открывать лица, чтобы прочесть наши эмоции, подумала она.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 Первородная дочь старшего в оазисе поклонилась официально. «Из ладони приходишь. Ладонь тебя привела. Ладонь направит дальше. Уезжай в мире. Возвращайся, когда пожелаешь». Кендет регулировал всякое дело. Был пряжкой, соединяющей все во всем. День с ночью, сон с пробуждением, первый крик младенца с последним вздохом старика. Как и приветствие с прощанием. После этих слов следующих нужды уже не было.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 Источники, изредка рассеянные по Саконвала, бывали капризны и, увы, умели исчезать на целые месяцы. Большую часть товаров несли верблюды, а Деана, согласно обычаю, не спрашивала, что лежит в сундуках или тюках, отдавая должное вежливости ону -леда. Это он, как командир охранников каравана, согласился, чтобы она их сопровождала, а в таких делах он решал больше, чем купцы, которые его нанимали. Это он отвечал за безопасность в пути, и хотя сопровождало их 10 из сарам из племени гверсов, да с полтора десятка темнокожих кувийских лучников, только глупец пренебрег бы пользой, которую дает сопровождение мастера меча. Да они даже предложили место в седле, но она вежливо отказалась. С ее умениями наездника она слишком быстро растеряла бы уважение Лакха. Когда она добралась до караван-сарая, иссарские охранники приветствовали ее несколькими вежливыми поклонами, но не отозвался ни один. Она была ависса, ищущая. Она шла в Каннолет, оазис, расположенный посредине Саконвала, где две с половиной тысячи лет назад Харуда начал учить иссарам законом и указал им дорогу к искуплению. Это ей принадлежало решение, пожелает ли она общества и разговора, или предпочтет провести путешествие, медитируя и молясь. Вот путь, на который вытолкнуло ее решение старейшин Афрагры. Она, Деана Д'Клеан и Кенс Хленс, последние из сыновей Ленганы, должны были заключить брак, чтобы она могла родить двух детей, что потом попали бы в рот Хленс. Затем, захоти она, Деана могла бы уйти и вернуться к своим. Кровь за кровь, две души за две души.